29 -е, 16 -е, по старому стилю, января 1918 года, полдень, Петроград, Таврический дворец. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. С походом в Таврический дворец я несколько подзадержался – да и не было особой причины мчаться туда, сломя голову, ибо на данный момент ни один из вопросов не стоял на ребре, грозя рухнуть и наделать неприятностей. Обстановка в мире восемнадцатого года была, конечно, еще далека до да идеальной, но уже разительно отличалась от той, какая была в это время в основном потоке. Из числа активных игроков на российских просторах Выпала Германская империя, украинский национализм после ликвидации центральной Рады превратился в сугубо местное явление, которое рассосется за несколько лет. А ликвидация Калединско-Корниловского движения уничтожила точку притяжения для потенциальных контрреволюционеров. Некуда, точнее не к некому им теперь стремиться, чтобы встать под знамена Белого движения. К тому же при смягчении советской власти отношение к бывшим и желание такое у них изрядно поуменьшится. Теперь этим людям остается только искать возможность эмигрировать, как раньше говорили, в страны Запада, или уходить со мной в верхние миры. Собственно, конкордат между советской властью и РПЦ еще не подписан, но обе стороны ведут себя так, будто этот документ уже действует. Речь Ильича на съезде Советов о курсе на мирное построение социализма сильно ударила по позициям разных углубителей революции, и потому ситуация в Советской России движется не в сторону обострения, а наоборот. Так тоже бывает. После того, как на теле вскрыты и вычищены нарывы и удалены все инородные тела, организм сам находит силы для восстановления. Так что я счел возможным потратить два часа на то, чтобы посидеть с местным Михаилом Романовым в моем кабинете и обсудить, кого из известных офицеров-монархистов мы можем забрать с собой, а кого следует предоставить своей судьбе. Потом, когда он ушел, со мной на связь вышел Дима Колдун и неожиданно сообщил, что канал 41-й год уже наполнился энергией, и открытию портала в этот мир мешает какая-то важная причина, какое-то условие, которое мы должны выполнить прежде, чем сделаем еще один шаг в направлении дома. Я прислушался к окружающему миру и ощутил, что это и в самом деле так. Запрет на открытие первого портала в тот мир действительно не физический, а всего лишь логический. Вот выполним это условие и окажемся на пороге войны, которую я с трепетом ощущаю как священную. И это при том, что здесь наши дела еще далеко не закончены. Нетронутыми остались финский вопрос, Крым, молдавско-румынский вопрос, атаман Семенов Забайкали, Колчак и много что еще, ибо за три недели нельзя объять необъятное». В таком настроении, не подозревая ничего дурного, прихватив с собой Нестора Махно, я отправился на встречу с Ильичом и попал. Причем во всех смыслах. Буквально за несколько секунд до моего появления в коридоре Таврического дворца прозвучал револьверный выстрел. Неизвестный молодой человек стрелял в товарища Ленина, возвращающегося в императорскую ложу после перерыва в заседании. Убийца ожидал свою жертву в коридоре и выхватил из кармана револьвер только тогда, когда вождь мировой революции в сопровождении своего секретаря Дмитрия бонч прошел мимо него. С короткого расстояния, почти в упор, выстрелив и лечув с затылок, он бросился бежать, как будто возможно убежать из переполненного людьми Таврического дворца. Убийца тут же схватили и принялись бить с тем ожесточением, с каким обычно бьют бешеное животное. Когда мы с Нестором Махно, выскочив на крики из ложи, оказались на месте происшествия, сразу стало понятно, что дело безнадежно. Товарищ Ульянов Ленин с пулей в голове был мертв, как бревно. И даже искусство Лилии ничем не могло тут помочь, ибо мертвых не умеет оживлять даже она. Только я об этом подумал, как раздался звук хлоп, и появилась наша маленькая богиня-целительница, разъяренная, как целая стая фурий. Взмах ее руки и тело Ленина окаменело в Стасисе. Еще один взмах, и люди, месящие убийцу ногами, повели, повалились на пол тряпичными куклами. И только потом... Придерживая на боку свой бесполезный маузер, прибежал товарищ Держинский. Быстрым шагом пришли товарищи Сталин и Стасова, а следом за ними подтянулся прочий большевистский бомонт. Вы, товарищ Держинский, только что совершили самый большой просчет своей жизни! — с горечью сказал я Железному Феликсу. После того, как я повысил вашу квалификацию, специально обученные люди должны были оберегать товарища Ленина и днем, и ночью, особенно в те моменты, когда он находится среди большого количества людей. Ведь вы же знали, что, проиграв идейно, наши враги захотят просто убить вождя советского государства и таким образом решить свои проблемы». Программная речь, которую товарищ Ленин произнес на открытии съезда, означала крах их попыток развязать на территории бывшей Российской империи кровавую гражданскую войну. И задушенное моими усилиями белогвардейское движение на юге России только подтверждало эту истину. «Мы отомстим», — сказал Дзержинский, сжав кулаки. «Мы обязательно отомстим». — Кому вы отомстите, — рявкнул я, — непричастным ни к чему и невиновным развяжете красный террор и немытьем так катанием втянете страну в кровавую трясину гражданской войны, от которой я так старательно оттягиваю вас все это время. — Тех, кто попробует так поступить, я буду уничтожать с той же холодной эффективностью, с какой убивал корниловскую сволочь, ибо это явление одного порядка. Держинский хотел было возразить, но его резко прервал Сталин. — Есть мнение, — Веско сказал он, — что товарищ Серегин прав, а товарищ Дзержинский ошибается. Красный террор — это как раз тот путь, на который нас толкают враги. И это не наша местная буржуазия, обессиленная и обезоруженная, и не осколки монарха феодального режима, а правительство стран Антанты, разозленные последними событиями. Я уверен, что если копнуть это дело самым настоящим образом, то на поверхность вылезет нечто похожее заговору послов, случившемуся в основном потоке полугодом спустя. Они, должно быть, считают, что убийство у товарища Ленина — это их последний шанс пустить историю по нужному им пути. — Товарищи! — с едким сарказмом в голосе вдруг произнесла Лилия. — Будет ли дозволено высказаться в вашем собрании маленькой богине целительницы Или вы собрались похоронить своего вождя, даже не заслушав мнения врача? — Говорите, товарищ Лилия, — ответил Сталин. Мы знаем, что, оказывая свои царительские услуги, вы не делаете разницы между царем и мужиком, и это заставляет нас относиться к вам с величайшим уважением и доверием. — Не торопитесь отпивать товарищ Ленина, сказала мелкая божественность, — я не зря погрузила вашего вождя в стасис. Для местных условий его ранение необратимо смертельно, и даже в 30-м царстве я не взялась бы за такую работу, но в аквелонии имеется функционирующее реанимационное оборудование цивилизации пятого уровня, а также два высококвалифицированных специалиста в ранге профессора медицины, которые смогут побороться за его жизнь. Самое главное, что пуля не задела лобной доли, в которых хранится сущность его личности, а повредила только продолговатый мозг, отвечающий за жизненные функции организма». Товарищи-большевики, присутствующие при этом разговоре, как-то разом перегнулись и облегченно вздохнули. «Вы, товарищ Лилия, выражая общее мнение, сказал Сталин, «Сейчас вернули к жизни не только товарища Ленина, но и всех нас». «Только имейте в виду, — произнесла богиня-целительница, — что ранение у вашего вождя очень тяжелое, даже по меркам галактической медицины. И еще неизвестно, сколько времени займет полное выздоровление и реабилитационный период, во время которого его работоспособность будет ограничена». «В таком случае, — сказал я, — вплоть до полного воздравления товарища Ленина, исполнять обязанности председателя Совнаркома и лидера партии большевиков должен его заместитель, товарищ Сталин. Пусть даже это продлится год, два или десять. Других лидеров первого класса, способных повести за собой страну, я среди вас не вижу». «Да, это так», — подтвердил Григорий Сокольников. «Если товарищ Ленин не умер, а всего лишь временно нетрудоспособен, то это решение будет совершенно правильным». Другие члены ЦК переглянулись и кивнули. Таким образом, даже без формального голосования решение было принято единогласно. Вот что значит коллектив единомышленников, не разбавленный самовлюбленными павлинами и злобными бабуинами. — Спасибо за доверие, товарищи, — сказал Сталин, которому только недавно исполнилось тридцать девять. — Будьте уверены, я вас не подведу. И как раз в этот момент за стенами Таврического дворца громыхнул гром с ясного неба, а у меня в уме раздался голос Димы Колдуна. — Сергей Сергеевич, канал 41 первый год полностью разблокировался и готов к открытию. Пазл полностью сложился. Условием открытия доступа к следующему уровню оказалась передача власти в Советской России в надежные руки Красного Бонапарта. Ну что ж, будем иметь это в виду. А сейчас нужно действовать предельно быстро. Во-первых, необходимо переправить тело товарища Ленина к и отдать его убийцу для разработки Бридити Берман. А во-вторых, в темпе ошпаренной кошки приступать к выполнению нового задания, ведь если время в том мире уже пересекло роковую черту двадцать второго июня, то даже самое малейшее пробедление недопустимо.